Глава двадцать четвёртая. «Ну, рассказывай, как дела?» Потребовала Ольга, снимая с себя костюм свинки Пеппы, и тут же добавила, сокрушаясь. «Даже поболтать некогда». «Всё отлично». На моём лице расплылась глупая улыбка. «Сегодня я иду сдавать экзамены на права». «О, буду держать за тебя кулаки», — радостно пообещала Оля. «Как у тебя с Мироном?» Мы почти не видимся. Он много времени проводит на работе. Пожаловала я, чувствую тепло в груди. Уже месяц мы жили вместе с Миром, и весь месяц я чувствовала себя принцессой из волшебной сказки. С ним было хорошо и спокойно всегда. Он помогал, поддерживал, поднимал настроение. Я могла рассказать ему абсолютно всё и точно знала, что Мирон даст нужный и правильный совет что всегда поддержит и поможет и отдавала всё, что было у меня: заботу, нежность, ласку. Завтракать вместе стало нашей маленькой традицией, а я с удовольствием просыпалась по утрам чуть раньше, чтобы приготовить своему маёру завтрак. Я познакомилась со всей его семьёй, где меня очень тепло приняли. Мама Мирона даже предложила и мне называть её мамой. Совсе володом мы быстро нашли общий язык. Младший брат Мирона от души предложил мне помощь с учёбой. Я радостно согласилась, но злоупотреблять его добротой посмела. Не до конца уверенная в том, что это была его инициатива, а не веское веление няни Альбертовны. Папа сначала не готов был принять наши отношения и первые 2 недели требовал моего возвращения обратно в лоно семьи. Пока Мирон не поговорил с ним один на один, Не знаю, о чём конкретно они беседовали, но после того памятного вечера отец даже стал приглашать на собой их к ним на ужин. Мама с бабушкой же наоборот, сразу же попали под обоняние младшего из Лорца, и когда мы однажды немного повздорили, обе встали на его сторону. "Вы с Марком ещё в ссоре?" вспомнила я, надевая джинсы. "Он хочет жениться", загорела глаза Ольга. Ого, восхитилась я. Предложение уже сделал? Нет, Ольга повела плечами. Какое предложение, Мань? Я не хочу за него замуж. Он бабник. Он весь месяц ходит вокруг тебя как кот вокруг рынки сметаны. Может, уже пора простить, робко предложила я, убирая волосы в высокий хвост. Оля села в кресло и задумчиво посмотрела в окно. Мы не ругались, но я пока ему не доверяю. Призналась она. У вас куча времени, улыбнулась я, замечая яркий румянец на щеках подруги. Поехали. Двое из Лорца ждут нас в кофейне. Да, с готовностью поднялась Оля. Мы прошли к автобусной остановке и уже спустя полчаса, весело болтая, вошли в помещение кофейни, вдыхая аромат кофе и корицы. И обе, как по команде, открыли рты, потому что Мирон стоял в компании, незнакомой мне блондинки, и что-то эмоционально ей говорил, одновременно снимая со своих плеч её руки. Я решительно подошла ближе, чувствуя в груди укол ревности. Сердце забилось, как одержимое, а в глазах потемнело. «Женщина, уберите руки! Не для вас мама фиалку растила!» Наигранно истерично произнёс Мир. Лица его я видеть не могла, но спина была напряжена, а сам Мирон сделал шаг назад. Я вас не знаю. Я вообще женат. Почти. И детей у меня трое будут. Отстаньте. Девушка надула губы, широко распахнула глаза и процедила: Ну ты и гад. Да. Он это я, и я это он. Только отстаньте. У меня жена ревнивая. Серьёзно сообщил ей мир и, словно почувствовав мой взгляд, резко обернулся. Встретился со мной взглядом и, готова спорить на что угодно, испугался. «Вот, я же говорил!» Быстренько обхватывая меня за талию и притягивая к себе, проговорил Мирон. «Ревнивая, красивая и любимая, а вас я впервые вижу». «Да пошёл ты!» Выдавила незнакомка, задирая подбородок повыше, и гордо развернулась к выходу. Чья? Сквозь зубы поинтересовалась я, гневно глядя на Мирона снизу вверх. Да разве тут вспомнишь? Задумчиво выдал Мир, потирая подбородок, и тут же осёкся. Это в прошлом, погонами клянусь. Оля, привет. Тут же отвлёкся он. Марк, где? Строго уточнила Оля. Вон. Указал Мирон и скривился, когда та самая незнакомка тоже заметила второго из Лорца и обалдела, крутила головой, пытаясь понять, к ней нагрянули галлюцинации или одинаковых братьев двое. Ничего не подозревающий Марк довольно улыбнулся, заметив Олю, и двинул к нам, краем глаза наблюдая за незнакомкой, но так достоверно делал вид, что её не знает, что мы даже поверили. Олюшка, Радость моя, широко раставив руки в стороны, пропел Марк, надвигаясь на нас с решимостью крейсера Аврора. Незнакомка наконец собрала глаза в кучу и вышла из помещения, громко хлопнув дверью. Мирон, если я только узнаю, предупредила я. Не узнаешь, потому что ты с самой первой встречи из моей головы даже на перекур не выходишь, захлопал ресницами Мирон. Как дела? Отвели праздник. Я молчал, обурав его взглядом. "Высочество, предостерегающе прошептал Мирон. Ты, если хочешь сдать экзамен, не смотри так на меня. Иначе мы поедем домой, и я тебе на практике докажу, что фиалку мама растила специально для тебя. Ладно, но ты должен мне рассказать, что нашли в квартире Александра и что с ним?" Рисуя указательным пальцем узоры на груди Мира. Потому что весь месяц все майоры очень успешно эту тему обходили, а мы с девочками умирали от любопытства и негодовали от несправедливости. А учитывая новость, что Костина посадили в сизо, ты обещала с ними не дружить, правидно возмутился Мирон. Ты нечестно требовала обещания. Я в тот момент готова была пообещать что угодно. О, поверь. Ладно. Но на этом ты забываешь, что было в прошлом, и вместе со мной смотришь в светлое будущее. Сдался Мирон. Да, обрадовалась я. Заманили все кто. Закатил глаза Мирон. Нашли несколько видео с неприличным содержанием. В главной роли мудак Костин и дочери уважаемых людей. Не только полицейских. Есть депутатская, дочь одного крупного бизнесмена. Ещё фото были. В общем, жуть. И его переписки, где он соглашался на взятки, за развал одного дела. Скандал поднимать не стали, родителям сообщили. Но «Ну, ты сама понимаешь, что такую информацию обнародовать не могли, и Саша пойдёт по другой статье. Но за него взялись такие люди во главе с отцом. Твой тоже подключился. Сядет парень до конца своих дней. Значит, Стеша была права? Он шантажировал дочерей влиятельных людей, с теша была право, страдальчески процитировал мир. Право. И так аккуратно работал, что никто ни о чём не подозревал. Умный гад оказался, но невезучий. Расвому ему на пути попались. Какая прелесть, обрадовалась я, срочно выискивая возможность позвонить подругам и рассказать им последние новости. Мы все очень сдружились за прошедший месяц, а мои занятия в школе вождения проходили всегда очень весело в компании моих подруг. Я действительно перестала бояться. Мирон тоже провёл со мной несколько занятий, вынужден был признать, что Влада отличный педагог и больше не вмешивался, но активно помогал зубрить правила и готовиться к экзамену. Я глянула на наручные часы и нервно заметила: до экзамена час. Поехали, согласился Амир, подхватывая со стола два высоких пластиковых стаканчика. Твой чай. Спасибо. Искренне улыбнулась я, целуя своего майора в щёку. Мы с вами, вызвалась Ольга в качестве моральной поддержки. Поехали, согласилась я. Всю дорогу до места сдачи я нервничала, без конца пересчитывая Всю дорогу до места сдачи я нервничала, без конца перечитывая правила, которые, казалось, уже выучила наизусть. Но синдром отличницы во мне снова расцвёл буйным цветом, а вчера папа по телефону сказал, что лично проконтролирует мои экзамены. Мирон припарковался у центрального входа в здание ГАИ. Машина марки Придмазила рядом. Мир развернулся ко мне. Высочество, успокойся. Если ты будешь так нервничать, то нафига тебе вообще права нужны? У тебя есть я. Марк, твоя ОПГ, которая за месяц пополнилась на две души. Тебя и Ольгу. И она тоже умеет водить. Ну нет, выставила я ладонь перед собой. Я не сдамся и права получу. Тогда беги, а мы тут. Мирон хулиганский мне подмигнул а я отставила стаканчик с нетронутым чаем на приборную панель и потопала в нужное здание. Не знаю, что конкретно мне помогло. Поддержка Мирона, то, как Влада учила водить или собственное желание получить права, но тестовый экзамен я сдала без единой ошибки. А когда мы с инспектором выехали в город, я заметила едущую невдалеке знакомую Ауди с Владой за рулём. Подруга посигналила, давая понять, что и здесь я не одна. И спустя 3 часа после моего приезда я счастливо фотографировалась на заслуженное тяжёлым трудом право. Я не сделала ни одной ошибки, даже когда вредный инспектор пытался сбить меня с толку. Отмечать сдачу экзаменов мы снова поехали в кофейню. Аня с Захаром, Влада с Макаром и Тимуром, Стеша с Яром, Марк с Ольгой, Серёжа с Яной, Алиса с Максом и Ромашка с Семёном. Все приехали меня поддержать. Нам пришлось поставить вместе несколько столиков, потому что наша огромная, шумная, весёлая компания заняла почти весь зал. Наевшись пирожных от души, мы с удовольствием обсудили Александра, порадовавшись, что карма его наконец настигла, и по делам. Майоры ругались, но как-то без огонька, скорее для видимости. А я была невообразимо счастлива. Хи улыбалась так, что щёки болели, уютно устроившись в объятиях Мирона. Даже Марк перестал меня раздражать так, как раньше. Братья были удивительно похожи. Иногда мне казалось, что это один человек, разделённый на двое, потому что даже говорили они с одинаковой интонацией, очень часто выдавая реплики в унисон. Но, кажется, со временем и Ольга перестала путаться и безошибочно находила своего близнеца. Мы внимательно слушали Анечку, которая взахлёб делилась своими планами на их с Захаром свадьбу. Стефания поделилась новостью, что они с Ярославом планируют ребёнка. Яна с Серёжей уже тоже подали заявление в ЗАГС, а Макар с Владой ждали, когда свадебный бум закончится, и они тоже сыграют свадьбу. Почему бы и нам не присоединиться к всеобщему помешательству? шёпотом предложил мне Мирон. Ты о чём? Не поняла я, я окончательно обалдела, когда в зале заиграла музыка. Все резко замолчали, а Миронка, сладиво улыбнувшись, достал из кармана коробочку, отодвинул свой стул и, встав на одно колено, нерешительно произнёс: "Выйдешь за меня?" Тишина казалась оглушающей. Казалось, мы остались совершенно одни, а я видела только глаза своего мужчины. И в первый их выражение было растерянным и даже испуганным. Да. Тихо выдохнула я, буквально падая в его объятия. Прижалась всем телом, обхватывая его за плечи и уткнулась носом в шею, чувствуя, что Мирон встаёт на ноги и крепко меня обнимает. Кто-то из наших друзей разбил хлопушку, и нас с ног до головы обсыпало конфетти кто-то открывал шампанское, а я просто дурела от счастья, повиснув на Мироне и не желая разрывать объятия.